Глава восемнадцатая «Пятница-развратница! Готов к лучшей тусе в твоей жизни, Макс!» — выйди из машины, — выкрикнул Семен. «Я уже жалею, что приехал», — созерцая длинную очередь в клуб, фыркнул я. «Да не парься ты, сейчас дождемся Диану и зайдем», — подбадривающе хлопнул меня по плечу Семен. «Она скоро будет здесь», — Проверяя сообщение на телефоне, подтвердила Анжела. Мы с семёном облокотились о его машину. Ничего не оставалось, кроме как ждать. Фейс-контроль проходил достаточно медленно. Попадешь в клуб или нет, решала двухметровая гора мускул на входе. Мужчина молча преграждал рукой вход, если посетитель не подходил по особым параметрам, а другим же просто одобрительно кивал и пропускал внутрь со словами «добро пожаловать». «Почему вы не можете меня пропустить?» — потребовала объяснение и полноватая женщина в обтягивающем красном платье, которая, судя по голосу, приняла немного перед походом в клуб. Каждый из ее пальцев был украшен золотым кольцом, создавая абсолютную безвкусицу. Мужчина невозмутимо попросил ее отойти в сторону и продолжил свою работу, словно не замечая разъяренную женщину. «Я сейчас Виталика позову», пригрозила женщина, однако ее слова словно и не расслышали, отчего женщина злобно топнула ногой и зашагала в сторону толпы. Спустя пару минут она вернулась с мужчиной в три раза меньше вышибалы на выходе и сказала, «Виталь!» «Он снова меня не пускает! Вот что ему не нравится?» Мужчина посмотрел на ее надутые губы, а затем на вышибалу. Грустно выдохнув, он потянулся к сумочке, которая висела на плече у его женщины, и достал оттуда небольшую стеклянную бутылку с алкоголем. Отвернувшись от толпы, он сделал мощный глоток из бутылки, затем вернул ее на место. «Ну, пошли разберемся!» — смело ответил он. Женщина высоко подняла голову и направилась снова к вышибале, но уже в компании Виталика. «Что за проблемы?» — начал с наезда мужчина, однако его игнорировали, как и его наглую спутницу. Не дождавшись ответа, мужчина сказал. «Ну его нахер! Заходим!» и предпринял попытку пройти следом за пропущенными гостями. В ту же секунду Вышибало оттолкнул мужчину назад, отчего тот завелся еще сильнее. «Да как ты смеешь? Мы зарабатываем больше тебя в несколько раз. Пропусти, ублюдок!» Рожи не вышли, — сухо ответил вышибала и продолжил работу. «Да как вы смеете? Согласно закону о защите прав потребителя, вы не имеете права нам отказывать». «Я буду жаловаться в соответствующей инстанции», — продолжил Виталик. Вышибало дотронулся до гарнитуры в ухе и спокойно произнес. «Грязновато здесь на выходе. Уборка не помешает». «Вы меня слышите?» — продолжил возмущаться Виталик. В этот же момент вышли другие работники заведения, ничем не отличающиеся размерами от вышибалы на выходе. Они синхронно повернулись в сторону Виталика. Несмотря на крики и сопротивление мужчины, громилы скрутили его. И вот, словно мешок, уже несли мужчину к мусорному баку за заведением, куда его заботливые закинули. «И часто так?» — с усмешкой поинтересовался я у Семена. «Каждый день. Здесь особая атмосфера, за что я и люблю этот клуб», — со смехом ответил он. Анжела увидела среди толпы Диану и, подняв высоко руку, подозвала ее к нам. Собравшись вместе, мы направились прямиком к вышибале, игнорируя длинную очередь. «Работа кипит, я смотрю», — протянув вышибале руку, сказал семён «Как и всегда. А я смотрю в ваших рядах пополнение», — уставился на меня Громила. Он ответил на рукопожатие, и я заметил, как Семен передал вышибали небольшой сверток с деньгами. «Добро пожаловать!» — пропустив нас, добавил громила, и под недовольные возгласы толпы мы направились внутрь. Под громкую музыку диджей поднял высоко руку, показав толпе палец вверх. Его вторая рука продолжала держаться за наушник. После того, как он переключил трек, сработали генераторы дыма, установленные на сцене, и уже через минуту непроглядный туман обволакивал танцующих людей, переливаясь неоновыми огнями. Следуя за семёном мы направились в отдельную кабинку, где шум музыки не так сильно давил на виски. В кабинке вокруг небольшого столика располагался длинный диван. На каждой из стен находилась лампа, которая освещала комнату приглушенным синим светом. Я заметил, что одна из стен была полностью выполнена из стекла. Хоть стена и была затонирована со стороны танцпола, но, находясь внутри, мы видели все, что творилось в зале. Когда мы уселись на диван, семён спросил. «Ну что, чем закинемся?» «Нам как всегда», — ответила Ди. «Макс, а ты что будешь?» — уставился он на меня, но, не дождавшись ответа, добавил. «Хотя не, я тебе такую горючку закажу. Вот прям точно понравится. Клянусь тебе, такое только здесь подают». Возражать не стал. Посмотрим, чем решил удивить меня семён «Девушкам шелковый путь, а мне этот, как его. С ликером и виски, там вишни еще». «Санрайз, я полагаю отозвался официант да верно мы ему дружбану самарканд и принесите нам еще шотой только слабо алкогольное а то девчонок совсем унесет покачал головой семён через десять минут заказ был у нас семён пододвинул ко мне жгучий зеленый коктейль и сказал я поцелую первого встречного на танцполе в задницу если тебе не понравится «Я бы на твоем месте не зарекался», — сухмылкая ответил я. Семён пододвинул поднос с шотами в центр стола и предложил сыграть в игру «Я никогда не». Правила всем знакомы. Первый игрок говорит то, что он никогда не делал в жизни. Если же из сидящих здесь кто-то делал, о чем было сказано, то он залпом выпивает шот. «Закусун, если что, есть, сейчас еще принесут. Я начну». «Я никогда не... Хм... Никогда не ел корм для животных», — подмигнул он, будто бы зная что-то личное о присутствующих здесь. Тишина. семён с улыбкой наблюдал за нашей реакцией. Диана и Анжела переглянулись, затем с красными лицами медленно потянулись к шоту. «Я так и знал, девочки, так и знал!» Судя по вашему выражению лица, вы этим частенько промышляли. Ну и как, не загавкали?» Развалившись на диване, посмеялся семён иди ты следующая». Комментировать ситуацию девушки не стали. «Я никогда не просыпалась в незнакомом мне месте и без трусов», скрестив руки, ответила девушка. семён потер нос и потянулся к шоту. Следуя правилам, мне пришлось тоже взять шот семён удивленно уставился на меня, а Анжела сказала. «Макс, ну ладно, Сема, у него такое было и не раз, но ты...» «Вот что бы сказал директор школы, который еще недавно так тобой гордился?» «Ему бы тоже пришлось выпить шот», — пошутил я. В кабинке раздался громкий смех. «Ну а что?» — раскинув руки в разные стороны, улыбнулся я. «Я никогда не танцевала на барной стойке», — уверенно сказала Анжела. «Это еще что за вопрос?» — удивился он. «Да только идиот мог...» Моя рука потянулась к шоту. Я взглянул на лицо семёна и демонстративно поднял шот, отчего тот засмеялся. «Да ладно тебе, чувак! Как? И главное, зачем?» Они продолжили требовательно на меня смотреть, ожидая объяснений. «Мы поспорили с другом, что я смогу соблазнить девушку, которую он выберет. Подхожу я к ней, значит, весь такой на параде, а там кадык». «Ну и, как понимаете, я моментально утратил все свои навыки соблазнения и полез танцевать на стойку», — рассказал историю из прошлой жизни я. «Макс, ты нас просто шокируешь. В тихом омуте», — подмигнула мне Ди. «Очередь дошла до меня». Что же такое спросить провокационное? Я никогда не использовал овощи в качестве интимной игрушки. Все трое покосились на меня. Что? Да я просто по приколу спросил. Диана с Анжелой потянулись к шотам, а Семен дрожащим голосом спросил. А арбуз овощем считается? Боже, избавь нас от подробностей, завопила Анжела. А сами -то? огрызнулся Семен. «А пофиг, выпью!» Я уже и забыл, как же приятно сидеть в кругу людей без комплексов и прожигать молодость. Надеюсь, не войдет в привычку. Веселье прервали два человека, которые вторглись в нашу кабинку. Одного из них я прекрасно знал. Это был Сергей, тот самый хейтер владельца тела. А вот второй парень мне не знаком. Они поприветствовали Семёна рукопожатием, а когда Сергей потянул руку мне, то его глаза чуть из орбит не вылезли. «Что это басота здесь делает?» — повернувшись к Семёну, спросил он. «Э, ты дружбанам и не обижай, давай без оскорблений», — поправил его Семён. «Он со школьных завтраков денег на коктейль накопил», — вновь съязвил он. «А ты, я смотрю, даже при наличии денег своих родителей одеваешься как петух», — подметил я. «Так и я был прав, что ты по мальчикам». Девушки легонько улыбнулись, а Сергей злобно покраснел. Я расслабленно посмотрел в его глаза и почувствовал легкую усталость. «Эй, ты чего?» — закричал его приятель. «Хватит!» Мне стало значительно легче, когда он схватил Сергея и повернул к себе. «Ты из него силы высосать решил? нахера Успокойся!» — отчитал его приятель. Сергей вырвался из схватки приятеля и злобно вышел. «Я Ник!» — протянул руку приятель Сергея. «А я Макс. Что это за хрень произошла?» — удивлённо спросил я. «А это? Он, видимо, из себя вышел, да решил применить силу такие моменты не смотри ему в глаза, и ничего он тебе не сделает», — поделился Ник. Он уселся рядом с Дианой и приобнял девушку. «Я слышал, сюда сегодня Воронцов приехал», — сказал Ник, допив последний одинокий шот. «Ага, чего сразу не президент», — рассмеялся семён «Они бы тут все к херам перекрыли, будь здесь Воронцов». «Говори, что хочешь», — начал Ник. Но его желтый ламборджин не припаркован у входа. Там уже столько желающих сфоткаться набежало. Охранник еле их отогнал от машины. Воронцов? Мой брат здесь? Чёрт! Не пересечься бы с ним. А ведь я даже не знаю, как он выглядит. Ага, зато он знает, как выгляжу я. У него же скоро бой. Отдохнуть решил. Когда там Фортис? — поинтересовалась Диана. «Через пару недель», — ответила Анжела. «Пошли танцевать, девчонки! Серегу захватим еще, хватит ему злиться!» — сказал Ник. «За мной!» Ник поднялся с места, а Диана и Анжела последовали за ним. Из окна прекрасно было видно, как парень завел их на танцпол и принялся зажигать с двумя сразу. «Где этот официант?» — выругался семён «Я без своего санрайза танцевать не пойду». «Тебе что, шотов мало?» — ответил я. «Один коктейль для смелости». «Блин, Макс, сходи к бармену и толкни его там. Скажи, что мы ждем Санрайз уже как сорок минут». «Ладно, но только потому, что ты угостил меня выпивкой». Я встал с дивана и направился к барной стойке. Прошло не более пяти минут, как девушки вышли потанцевать, а Анжела уже целовалась с незнакомцем, который то и дело лапал девушку. «Да уж». Вот тебе пой девочка. «Вечер добрый. Мы дождемся сегодня Санрайз. Больше получаса назад заказ сделали», — обратился к бармену я. «О, малыш, Санрайз захотел, сладенький», — флиртующим голосом съязвил он. «У вас, видимо, совсем этики не учат. Не боишься, что жалобы дойдут до начальства и тебя уволят?» — поинтересовался я. «А кто здесь начальство?» Посетители не знают его имени или лица. К тому же ходят слухи, что он любит подрабатывать простым барменом в своем клубе, — загадочно улыбнулся он. «Умопомрачительная история. Жаль, неправда. как коктейль будет?» — ответил я. Бармен расплылся в улыбке и занялся смешиванием коктейля. «Да за такое поведение, будь он в моем мире, его давно бы уволили». Спускается... «С телохранителями идет», — сказала какая-то девушка сзади. Неподалеку от барной стойки находилась лестница, ведущая на второй этаж клуба. Через несколько секунд спустились телохранители и принялись расчищать от людей проход. «Воронцов спускается», — послышался голос. «Скорее всего. Кто еще с такой охраной ходит?» — ответил другой. С лестницы спускался высокий и длинноволосый блондин в идеально выглаженной белой рубашке и строгом синем жилете с золотыми пуговицами. Золотыми казались и запонки на манжетах. И, судя по его фигуре, вряд ли он проводил много времени в спортзале или за тяжелым трудом. Весь его вид буквально кричал что-то типа «Эй, я тут избалованный и холеный аристократ, а вы черн!» Это практически прямым текстом читалось в его взгляде. Но меня заинтересовало другое. Если это мой брат, то почему мы так непохожи? Цвет волос, особенности фигуры — все кардинально отличалось. Единственное, что нас немного сближало, — это возраст. Он казался немногим старше тела, в которое я вселился, года так на три. С высоко поднятой головой мужчина медленно шагал к выходу. Внезапно одна из случайных женщин схватила его за руку и выкрикнула. «Удачи вам, Константин! Я верю в вашу победу!» Мужчина одарил ее легкой улыбкой, а уже через секунду один из телохранителей технично оттеснил женщину, освободив дорогу аристократу. «Нет, он и быть не может моим братом. Кто угодно, но не он!» Я вновь повернулся к бармену, но тот бесследно исчез, оставив возле меня коктейль со льдом. Возвращаясь в кабинку к Семену, я услышал крики, доносящиеся изнутри. Как оказалось, пока я отходил за коктейлем, Семену стало скучно. Он вышел и решил пофлиртовать с одной из девушек, правда не учел, что ее парень находился неподалеку, И вот разъярённый рыжеволосый бойфренд уже стоял возле Семёна, угрожая оторвать ему яйца. Обычная словесная перепалка. Опять этот парень полез куда не надо. Я поставил коктейль на стол и услышал. — Я тебе сейчас покажу, слабак. Таких, как ты, щёлкаю, как орешки. Мужик замахнулся, и его кулак понёсся в сторону Семёна, направляясь прямо к носу. Мне казалось, что сейчас парень врубит свою неуязвимость, и мы все дружно посмеемся, но этого не произошло. Семён получил удар кулаком и загнулся от боли, а мужик сбил его с ног и продолжил пинать беззащитное тело парня. Я подбежал к обидчику и остановил его легким ударом по сонной артерии, отчего он ненадолго дезориентировался в пространстве в поисках надежной опоры. «Главное, не ударить слишком сильно. Я ведь не хочу никого убить». Однако дружбан Рыжего мой подход не оценил. Пока я пытался поднять Семёна, он воспользовался моментом и резким толчком сбил меня с ног. «Серьёзно?» Я перевернулся и увидел лицо атакующего. Это был какой-то очередной вылизанный мажор. Тоже мне противник. «Зачем он вообще полез?» Вложив всю силу, я нанес резкий удар по колену мажорчика, выведя его из равновесия, отчего тот рухнул на пол следом. «Зуб за зуб, да?» Не теряя времени, я поднялся и ринулся к обидчику, прописав ему ровно столько же ударов ногой, как нанесли Семену. «Хватит, хватит! Сдаюсь!» — застонал он. «Ты совсем идиот! Куда ты лезешь? Ты мне не ровня!» Но от резких криков мажор лишь поджал ноги к груди. Жалкое зрелище. Добивать его не стал. Рыжий тем временем пришел в себя, но, увидев своего дружка на полу, все же предпочел не буксовать. «Поднимай своего дружка, бери тёлку в руки и вали отсюда», — приказал я, направляясь к Семену. «Ты кто такой нам приказывать?» — огрызнулся он. «Делай, что я говорю, иначе похавальнику отхватишь. Но предупреждаю, бить я буду сильнее, чем ты. А я-то знаю, в какие зоны больнее». Уловив всю серьезность моей интонации, Рыжий помог своему дружку, и компашка пропала из поля зрения. А я остался с Семеном, который явно не привык получать по мордасу. Охрана клуба попросила покинуть заведение компашку Рыжего, Но, что странно, нас тоже попросили уйти. «Ну и где твоя неуязвимость, говна ты кусок?» — спросил я семёна «Да ё-моё, ты требуешь невозможного! Я же так нажрался, я даже сфокусироваться не могу толком!» — оправдался семён ты я вижу совсем огурчик. А я и не пил ничего, кроме парочки шотов. Надо же хоть кому-то быть в адеквате». Девчонок не пришлось долго уговаривать. Объяснив ситуацию, они собрали вещи и направились к машине. «Я тебе горючку заказал, а ты же не притронулся. Вот козел!» Жадно глотая свой санрайз, высказал претензию Семён. «И не зря. В следующий раз угостишь. Поехали», — сказал я. «Не, сначала коктейль. По морзе получил. Надо отметить». «Не хочу приезжать трезвым домой. Пятница же!» Я вырвал стакан из рук Семёна и вылил на пол. «Вот же скотина!» — выругался он. Я открыл переднюю дверь автомобиля и закинул тело Семёна внутрь, а водитель молча наблюдал. «Даже не поможете?» — поинтересовался я. «Не, парень. Хотел приключений, пусть наслаждается!» — съязвил водила. Несмотря на то, что мы хотели Семёна отвести домой в первую очередь, он отказался. «Даже если нос поломан, сестра меня быстро починит. Она у нас что-то вроде целителя», — оправдался Семён. «Всё нормально, не волнуйтесь. Сначала в общагу вас докинем». «Всё-таки было весело, мальчики», — подбодрила Анжела. «Проверишь счёт через пару дней». Этот ленивый хрен, Семён кивнул на водителя, перечислит тебе деньги. Слушайте, подъезжая к школе, начал Семён: "Что ты мне, хреново, меньше пить будешь?" ответил я. "Не, дружбан, это что-то другое", тихим голосом добавил Семён. "Не говори только, что тебя вырвет прямо в салоне", отозвалась Диана. Водила высадил нас с Дианой, а Анжела осталась внутри. Видимо, они планировали и ее довести до особняка родителей. «Что за херня с ним? Подождите!» — выкрикнул водитель, расстегивая ремень безопасности. Я подбежал к машине и открыл дверь, где сидел Семен. Парень безостановочно кашлял, а из его рта с густками вытекала кровь. «Да он сейчас свои легкие выплюнет!» — прокомментировал водила.